Кто был этот рыцарь Белой Луны? Никто другой, как бакалавр Симеон Караско, которого наш герой незадолго перед тем победил под именем рыцаря Зеркал. Он сам уведомил обо всем Дон Антонио, прося его хранить тайну. «Я не имел при этом другой цели», — сказал он, — «как заставить возвратиться в нашу деревню этого доброго дворянина, которого мы все любим и уважаем, и которого сумасшествие давно уже возбуждало мое сожаление». Дон Антонио обещал не открывать никому сообщенной ему тайны и после взаимных приветствий расстался с бакалавром. Семен Караско тут же снял с себя оружие и приказал навьючить все на лошака, сел на своего коня и выехал из города, возвращаясь домой. Дон Кихот пролежал шесть дней в постели, сильно страдая от падения, но еще более печалясь о том, что видел себя побежденным. Напрасно Санчо, Антонио, его друзья старались ободрять его и осыпали самыми нежными попечениями, он не мог утешиться. На седьмой день он пожелал отправиться домой. Без оружия, без меча, в простой одежде, как побежденный, сидя верхом на хромоногой рассинанте и последуемой ослом, навьюченном его доспехами, и Санчо, идущим пешком, отправился он в путь. Во всю дорогу он был печален и безмолвен и в таком же положении вступил в деревню свою. Первые особы, которых он встретил, были судья и бакалавр Караско, Как скоро они его увидели, то бросились к нему с распростертыми объятиями. донкихот Кихот слез с лошади, прижал их к своей груди и, взяв их обоих за руку, пошел к своему дому, сопровождаемым множеством мальчишек, кричавших ему вслед. «Вот господин донкихот своим конем, похудевшим, как копченая селедка! Вот Санчо Пан со своим ослом, везущим доспехи рыцаря печального образа!» Ключница Дон Кихот и племянница его, вышедшие на крыльцо для встречи нашего героя, были в восторге, увидев его. Дон Кихот этим был чрезвычайно тронут. Он поспешил рассказать им, каким образом был побежден и как поклялся целый год не приниматься за оружие. Тщетно бакалавр, судья и цирюльник Никола старались утешить его. Ничто не могло рассеять мрачной горести, выражавшиеся на лице его. Наконец, трое друзей оставили его, советую беречь здоровье и искать развлечения, что он и обещал с важным видом. Ключница надавала множество благоразумных советов, он их слушал, ничего не отвечая. Задумчивость его усиливалась ежедневно.